Глава шестнадцатая. Светлана. Сколько я сидела, не знаю, но приближающиеся шаги услышала мгновенно, как только почувствовала запах трав. Обернулась, увидела старую женщину, хромающую и направляющуюся ко мне. На голове косынка серого цвета, прятавшая седые волосы, и длинное коричневое платье, потертое и старое. Лоб в морщинах, но это совсем не искажало лица, даже сейчас было видно. что женщина в молодости была красавицей я внимательно посмотрела ей в глаза и немного растерялась вы я оленя. пришла пригласить тебя поужинать со мной в моем доме медленно встала и с опаской побрела к ней обычно не вызывали у меня старушки ужаса только уважение и сожаление. ведь ко мне они приходили с болезнями а не радостью поделиться и это не исключение Но если вспомнить нападение малолетней пиголицы, то на этой планете нельзя никому доверять. Подойдя к ней очень близко, ответила на ее приветствие. «Светлана, буду очень рада знакомству». Старая женщина кивнула и, показав рукой на тропинку, по которой я пришла, пошагала вперед. Я следом за ней, оглядываясь по сторонам в ожидании подвоха. Через несколько секунд, как только мы поравнялись, я спросила. «Столение, скажите, а что происходит с пленными тайхарами у вас в неволе?» Женщина только глубоко вздохнула и буркнула. «Ой, девочка, не стоит тебе знать об этом. Зачем? Жестокость везде и повсюду. И для твоего блага лучше не задавать таких вопросов, забыть о пленных, быть послушной и услужливой женой. Они лучше искоренить жестокость в своем племени, чем забывать о насилии». Старушка покачала головой и, посмотрев в сторону, куда мы, видимо, и направлялись, не отрывая взора от одной точки, пояснила. Раньше, давно, было по-другому, но звери не пожелали терпеть слабость сородичей и выгнали шанаров без зверя, тем самым проклиная свою расу, обрекая на жалкое существование детей сильных пар. Злость, отчаяние, страх – все приобрело одну форму – жестокость по отношению ко всему. в том числе и к себе. «Еще бы, с таким-то Альфой!» — проворчала я, считая, что какой предводитель такие шанары? А каким быть ребенку, пятнадцать лет прожившему с Ворхами? Я изумленно замерла и переспросила. «Почему монстры его не съели?» «Не знаю, что там с ним происходило, но вернулся он другим, не таким, как раньше. Жестоким, агрессивным». безжалостным. «Боже, ну как он смог выжить там?» Пораженно воскликнула я, недоуменно разводя руками. «Мы-то его давно похоронили, а потом он явился. Дикий, злой, в глазах ненависть, ни с кем год не общался, а потом кинул вызов Альфи и победил его, растерзав клочья. С тех пор он управляет шанарами, и все безоговорочно ему подчиняются. Либо смерть. тихо проронила от и пошла впереди меня. Все мысли были о лоргане, воспитанном среди ворхов, пожирателей человеческой плоти. Тошнота подступила к горлу, но через секунду благополучно прошла. Мы повернули в сторону одинокого ветхого домика и вошли в избу. Стояла на пороге жилище и осматривалась. Хижина женщины напоминала вигвам индейцев. Шкуры на полу, на стенах травы, в уголке посуда. На огне, разведенном на земле, обложенном камнями, на железных прутьях, висел казан. Женщина убрала его в сторону и, показав рукой на мягкие черно-красные шкуры, принадлежащие когда-то неведомым животным, указала садиться. Толеня налила супы в деревянную посуду и подала мне, потом вручила лепешку и буркнула. — Ешь! — Спасибо. Благодарно выдохнула, чувствуя, как желудок урчит от голода и принялась за еду. отмечая отменный аромат и необычный вкус. «Очень вкусно!» Старушка присоединилась ко мне и, сев рядом, тоже стала ужинать. Когда мы поели, я сполоснула и убрала посуду на огромный камень, спросила, «А где я буду ночевать?» «У меня!» Лорган сказал оставить тебя здесь, пока за тобой не явится Лорай. «А потом ты вступишь с Альфой в связь, и тогда все станет на свои места!» Спадет проклятие. Я не так ум говорится в пророчестве. Запальчиво выдала я, надеясь на понимание. Да пойми ты, девочка, Альфа приказал я делаю, как, впрочем, и все, и наше мнение никто не спрашивает. И все же, что думаете вы? Упрямо поинтересовалась я, желая знать мнение пожилой женщины. Я? удивленно переспросила оленя, растерявшись от моего вопроса. Я хочу, чтобы жестокость ушла и был мир между расами, как раньше. Но такое невозможно. Без насилия на Тайхаре не прожить. Промолчала, не зная, что и сказать, а потом услышала. Можешь сполоснуться в озере, если хочешь. А он, с надеждой предположила, я, мечтая освежиться. Старушка улыбнулась и медленно направилась к своему ложу из шкур, удобно расположилась на них. «Да кто ж его остановит, если он захочет посмотреть на тебя?» Искренне произнесла она и, видя мой страх, в глазах добавила. «Не переживай. Странно, но вижу я, не испытывает он к тебе той страсти, как к некоторым, что совсем не свойственно парам». «Значит, вы понимаете правдивость моих слов?» С улыбкой заметила я. «А что толку? Все равно будет так, как пожелает Лорган». Выдохнула и про себя помолила, чтобы Тарлан обязательно за мной явился. Очень-очень надеялась на это. Если честно себе признаться, я в ужасе только от одной мысли быть парой этого чудовища, какая бы горькая судьба у него ни была. Выйдя из дома через полчаса после того, как старая женщина немного отдохнула, мы направились к озеру. Толеня заявила, что уже купалась, и рядом будет собирать лечебные травы. но ну, а мне посоветовала не стесняться. Что ж... Обреченно выдохнула и, раздевшись, нырнула в озеро, наслаждаясь прохладой и замечательными ощущениями. Погрузившись под воду, порадовалась прозрачности и богатому внутреннему миру водоема. Тонкие стебельки, разнообразные рыбки, все как у нас, только дно из красного песка, усыпанное черными ракушками. Накупавшись, вылезла и ощутила тяжелый пронзительный взгляд. Обернулась и увидела Лоргана, стоявшего на противоположном берегу озера. Он испепелял меня взглядом, и непонятно было, зол он или нет. Но почему я уверена, что Альфа в гневе? Интересно только почему. Схватила свою одежду и, не оглядываясь, направилась в сторону тропинки, на ходу натягивая платье на мокрое тело. Торопилась, как могла, не желая, чтобы мужчина подумал, что мне приятно его подглядывание. Обойдется без моего внимания, Ирод. Оказавшись в хижине, легла на предложенную шкуру и долго вглядывалась в верхушку юрты, думая о своей жизни на Тайхаре, между прочим, отмечая поздний приход Толения. Ничего хорошего не надумала. Ни просвета. света. Все так ужасно и дико, что хоть вой. Что интересно, жители Тайхары в этом ужасе живут, и для них это норма. Бедные мученики. Возможно, если бы я родилась на этой планете, то, скорее всего, я бы по-другому воспринимала их существование и выживание. А сейчас я разрываю себе душу на счастье, желая хоть чуть-чуть увидеть свой навсегда покинутый мир. Лишь взглянуть, поздороваться, поцеловать и обнять маму. Но не вернуться назад, ведь у меня здесь малыши, и сейчас я очень по ним скучаю. Долго не могла уснуть в страхе, что чудовище явится ко мне. Уже поздно ночью под громкое сопение толения погрузилась в глубокий сон.